Глава пятая. Ночь, темный лес, луна, кабак под кленом. Последнее я, к несчастью, домыслила в попытках сочинить некое подобие стежка. Кабака не было, как, впрочем, и темного леса. То есть лес-то в целом был темным, но зона вокруг монеты вымогательного поезда освещалась в лучших традициях спектаклей Королевского некроманского театра. Ну, знаете эти представления, где сцена обмазана специальным мерцающим составом, и по ней мечутся покорные воли кукловода-зомби? Тоже, к слову, мерцающие. Вот и тут так же. Кикиморскому экспрессу, застрявшему незнамо где, на время расследования, подсветку обеспечил пинок от начальника поезда. Именно после соприкосновения с начальственным сапогом мох, покрывавший вагоны сверху низу, начал фосфорицировать. Зловещего сияния как раз хватало до границ защитного купола, поставленного, чтобы никто не смылся с места преступления. А дальше простирался исполинский еловый лес. Все в комплексе смотрелось довольно жутко, а еще создавало отменный фон для растерянно негодующих пассажиров в неглиже и снующих между ними Кикимор. Сотрудница уникального экспресса самоотверженно вносили во всеобщую неразбериху элемент стабильности, с профессиональной невозмутимостью предлагая всем напитки и десерты. Естественно, за дополнительную плату. Куда ж без нее? Ко мне не подходили хоть какой-то плюс от двух огров, приставленных охранять главную подозреваемую в краже столетия. От двух новых огров, старых с симптомами легкого отравления, транспортировали в первый вагон, где некромант подрабатывал еще и лекарем. Не ожидала, что зеленокожие громилы настолько чувствительны к некоторым испарениям. На будущее учту. К счастью, пострадавшим ничего серьезнее спячки не угрожало, а то меня бы еще и в покушении обвинили. Тут это умеют и активно практикуют. Наше с урагановым купе подвергли экстренной санобработке, которую оплатил из своего кармана мой сосед. Надеюсь, что послушное поведение спасет его от преследования. Не спасло. Никого не спасло, если честно, потому что лорд Вудвич поставил на уши весь поезд. Ну или почти весь. Я бы, конечно, в этой непростой ситуации предпочла непочетный караул за спиной, а плед, лавочку и кружку успокоительного отвара. Но меня не спрашивали. То есть спрашивали, но не о том. Сперва допытывались, зачем не тюк сена, и не протащила ли я в поезд, кроме мелкой живности, про которую настучала проводница, что-нибудь покрупнее. Корову, ага. Потом поинтересовались, в каком приюте для бездомных меня снабдили с той безвкусными платьями. Это лорд так развлекался, пока его прихвостни потрошили мой багаж. Не язык у мужика, жало. И ведь не отомстишь, когда так хочется. Не обнаружив, разумеется, ни следа от своего пропавшего артефакта как в моих вещах, так и в пожитках Сквознякова, господин Мак принялся за допрос всерьез. Рыжика вслед за первой партией огров, выставили из купы благоухающего багульником после санобработки, а белобрысый хам устроился на его полке и принялся излагать предполагаемую версию грабежа. И так складно у него все получалось, что я чуть сама себя не заподозрила». Колесил бы этот сказитель по городам и весям с лекциями по сочинительству отмазок, состояние бы нажил. Как выяснилось, я специально подгадала момент, когда этот мутный маг изволил ужинать, подстроила измазывание его аристократической персоной киселем, коварно толкнув несчастную юную леди, потом подкараулила пострадавшего у дверей его же купе и, целенаправленно столкнувшись с ним, заставила выпустить из рук сундук. Затем каким-то невообразимым образом умудрилась, пробив уникальную защиту уникального вагона, погасить свет и похитить из футляра драгоценный артефакт. Да я супер-ведьма, однако. просто такие неуловимая воровка века. Хотя нет, уловимая. Логика, как по мне, у господина самопровозглашенного дознавателя изрядно хромала. За ту долю секунды, что было темно, я бы даже руку к проклятому сундуку протянуть не успела. Да и куда бы мне артефакт девать? Под юбку прятать? Или, может, в декольте? Так оно, у меня, знаете ли, слишком скромное для таких целей. Хотя насчет размеров украденной вещицы меня тоже не просветили. Вдруг там только сундук большой, а внутри какой-нибудь камешек, величиной с горошину, заговоренный от мужского бессилия. Не зря же лорд рвет и мечет. В общем, основания для подозрений мутные, как и сам подозревающий. Но на стене вагона имелся след моей магии. Как опрометчиво я в непроверенную спину проклятием кинулась. В показаниях проводницы значились магические зверьки, которых я хотела протащить на экспресс в обход правил. Чем не сообщники? Еще и рыжий сквозняк масло в костер подозрений подлил. Нет, он, скорее всего, не нарочно, но его стенания в стиле «Страхово ты опять!» изрядно портили портрет невинной девы в глазах окружающих. Как итог, я стою в ночной тишине, огороженной магическим куполом территории и изображаю памятник попранному достоинству – Хорошо, хоть не раздели меня во время обыска, и на том спасибо. Некоторым, смотрю, повезло куда меньше, и обыск тут, кстати, совершенно ни при чем. Ну, почти. Вон по соседству с нашим трио под названием «Ведьма и ее зеленая охрана» девица в ночной сорочке скачет. От приобретения очередного значка отбивается, который под шумок впаривает ей предприимчивая Кикимора. Правда, на плечах у брюнетки еще и шаль имеется, но от ночного холода она вряд ли спасает. Хм, а шаль-то знакомого вида. Красная, с камешками, прямо как тот подол, на который я столь неудачно наступила. Еле удержалась от порыва кинуть в корову неуклюжую мелким проклятием. Если бы она руками в ресторане не махала, ничего бы, может, и не случилось. А обыск поезда все продолжался. Уже и светать начала, но ни артефакта, ни орсизов так и не обнаружили. Куда они все-таки делись? Неужели, правда, сперли искомое и слиняли с поезда в ночь? Лучше уж так, чем что-нибудь похуже. Похоже для разноцветных сказочников, естественно. На артефакт мне было плевать. Наконец, господин Боровик скомандовал погрузку, и несчастные пассажиры, чередуя зевки с ругательствами, потянулись к вагонам. Я уже мысленно настроилась на очередное погружение в природу, но очутилась в вагоне первого класса. И нет, это не было компенсацией за напрасные обвинения. Это стало их логическим продолжением. Позавидовала убранство дорогих вагонов. Дура. «Как там говорится, будьте осторожны со своими желаниями». Купе лица лорда было скромным. Всего-то гостиная с диваном, камином и парой кресел, ну и небольшая, метров десять, спальня. В нее-то меня и затолкал один из огров. Подумать что-то неприличное не успела, просто кровать уже оказалась занята. На ней приклеенные к месту магической паутины хлопали глазками орсизы. Мордочки их были перемазаны чем-то красным, а ушки печально поникли. Синий даже хвост нервно грыз, а зеленый выводил когтем узоры на покрывале. «Твои?» – поинтересовался лорд Вудвич, подпиравший стену у изголовья. Только тут я окончательно осознала, как за сказочников волновалась. Метнувшись к кровати, сгребла зверьков в охапку вместе с магической ловушкой и покрывалом, после чего гневно уставилась на живодера. Опять что-то замутил. По официальной версии, орси исчезли вместе с артефактом. Ну вот же они сидят. Так может, и пропажа мистификация? А настоящая цель тогда какая? Я? Неужели этот чертов аристократ про мою магию крови пронюхал и решил использовать в своих темных интригах? Да быть не может. Капли от колдовского свечения глаз еще неделю должны действовать. Не мог он узнать. Я буду жаловаться. — Куда? — вскинул Бройфлорд. — бровь лорд. В охрану редкой магической живности, вздернула подбородок я. — И на что же? издевательства над беззащитными существами. Вы их били? Пытали? Почему на них кровь? Эти беззащитные существа были обнаружены в кастрюле, где с редкостной явно магической прожорливостью доедали брусничные пирожные. Я представила счет из ресторана и икнула. На фоне грядущей долговой катастрофы все прочее внезапно показалось сущей мелочью. Похищение артефакта еще надо доказать, а слопанные десерты на лицо. То есть на лицах. Вернее, на мордах. Наглых и недовольных. Были. Потому что я тут же вытерла их все тем же шелковым покрывалом, скрыла следы преступления. Вряд ли поможет. Но вдруг...